Глава двадцать Дотянулся до белоснежной шерсти, Зарылся пальцами в густой мех. «Это все неправда, Так не должно быть!» Повторял вновь и вновь, Не дышал, потому что боялся ощутить воздух, В котором не было бы ее запаха. «Брат, нужно уходить, Замок вот-вот рухнет, Настойчиво твердил Эрик, но я не двинулся с места. Мое тело казалось пустым и безжизненным. — Снежана! Я не отпускаю тебя! Слышишь? Уже громче рычал я. — Это все ты виноват, упырь! Ты ее убил! За спиной волк сцепился с Эриком, когда тот преградил дорогу. «Снежана!» — рычал я, срывая глотку. Но моя волчица не двигалась, лежала в луже крови, не дышала. И что-то внутри меня щелкнуло, зазвенело, оборвалось. Каждая клетка тела наполнилась яростью. Ведьма обманула меня, обещала, что амулеты помогут. Уберегут мою снежу от сил Даурга. Но ничего не вышло. Ненужные стекляшки! Прорычал я, срывая побрякушки с шеи. Сжал в ладони так, что камни рассыпались разноцветной пылью, превратились в песок. Снежа! выдохнул хрипло в белоснежный мех. Пойду за тобой. Где бы ты ни пряталась? — Отойди от моей сестры, вампир! — фоном рычал волк. Семир добрался до меня. Я почувствовал, как в плечо вонзились клыки. Оборотень перекинулся в зверя, отбросил Эрика в сторону, напал на меня. Но я не замечал ничего. Я хотел быть со Снежей, и я буду с ней, с моей дерзкой волчицей. Отзывчивый и смелый. Моя кровь заструилась под одеждой. Рана от клыков Семира была глубокой, но боли не чувствовал. Душевная боль в миллионы раз превышала физическую. Мое тело словно умерло вместе с любимой. Слышал, как Семир заскулил. Очевидно, мой неугомонный брат еще раз попытался остановить оборотня, но мне не было дела до них. Должно быть, я спятил, но показалось, будто Снежана сделала вдох, едва различимый. Или это все игра моего воображения? Я не знал, но подался вперед, прижимая к себе голову моей волчицы. Одна рука плохо слушалась. Вероятно, Семир повредил артерию сухожилия. Плевать. Вдруг появилась бредовая мысль я прижала кровавленную руку к носу любимой. Возможно, в облике волчицы Снежа почует мою кровь. Ведь зависит от нее, питается ею. «Снежана!» Громче позвал я. Эрик и Семир замерли. Подумали, что я сошел с ума. Да, так и есть. «Надо убираться из этого места, брат!» В отчаянии прокричал Эрик. — Бери его! — мотнул головой на Семира. Эрик послушался, переместился вместе с волком. Я подхватил Снежу на руки. Брат прав. Замок, потеряв хозяина, стал разрушаться, потому что сила Даурга, которая удерживала связь с замком, испарилась. Когда оказался дома, тут же уложил Снежану на постель. В нашей спальне было тихо и темно. Но я знал, где-то в замке здесь находятся родители моей Снежаны, и вот-вот ворвутся в комнату. — Я убью тебя, кровосос! — по замку прокатился разъярённый рёв правителя истины. — Буду рад! — пробормотал я, поглаживая белоснежную морду волчицы. От моих пальцев оставались кровавые разводы. Нанесенная семиром рана все еще кровоточила. И вдруг Снежана шевельнулась, волчица по носом, мазнула языком по моей окровавленной руке. С негромким утробным рычанием сомкнула клыки. Боль пронзила мое тело, но я был рад ей. Ведь Снежана оживала с каждой каплей крови, исчезающей в ее пасти. Дверь слетела с петель, я даже не обернулся на шум. Мысленно благодарил богов за то, что не отобрали у меня любимую. Пусть я и заслуживал наказание за все, что совершил за долгие века, но не такого. Оборотни и вампиры замерли в центре комнаты. Снежана крепла с каждым мгновением. Я, наоборот, ощущал небывалую слабость. Понимал, что волчица отбирает слишком много, а не мог ничего поделать, да и не хотел. Ведь ей нужна моя кровь, чтобы восстановить силы. И я отдам все, до последней капли, чтобы вернуть ее в мир живых. «Остановите ее!» — зарычал Эрик. «Она убьет моего сына. Это уже отец». «Стоять!» Рявкнул я, не глядя на родню. «Все вон!» Но никто не послушался. Наоборот, оборотни приблизились к кровати. «Снежана, дочка, пора вернуться к нам», — ласково заговорила мать Снежаны. «Снежа, рекинься, властно повторил правитель. «Но тщетно!» Снежана не слышала и не слушала никого. Все глубже вгрызалось в мою плоть, терзала ее клыками, словно стремилась выпить всю мою кровь до последней капли. «Девочка моя!» Выдохнул я, понимая, что вот-вот отключусь. Мысли назвал ее, повторял, что люблю, что нужна она мне что уже можно возвращаться ничего ей не угрожает но волчица не отпускала мою снежку не уступала ей Ра -ра. оскалилась хищница разжала смертноносные челюсти скинулась всем телом словно собиралась сражаться с врагами волки отпрянули а я прежде чем отключиться сумела рассмотреть ярко-алые всполохи в небесно-голубых глазах любимый. И с каждым мигом синевы в них становилось все меньше, тьма затягивала их.